Глава сорок первая. «Ленка?» – недоверчиво усмехнулся Матвей. «Ленка осенева носительница древней крови? Как-то выдра белесая Диночка Кветковская? Быть того не может. Это почему? Ну как же? Во-первых, Кветковская была концентрированным злом. Более черной и жестокой души я не встречал. А Ленка – преданный друг». Она честная, добрая, светлая. А во-вторых, Ленка была одной из намеченных милашкой Диночкой жертв, выбранная для открытия этих их чертовых врат. С чего бы вдруг жрецы взяли в качестве жертвы чудом сохранившегося носителя их же крови? Почему не попытались сделать из нее вторую Квитковскую? — Не знаю, — нахмурился Игорь. «Хотя нет, погодите. шустов упоминал имя Квитковской. Вроде бы ее рождение было запланировано гиперборейцами. Они специально сводили вместе нужных людей с большим процентом их крови. А Осенева – потомок естественный. Так просто сложилось. Случайно?» «Не думаю, что это случайность», – задумчиво произнес Тихон Васильевич. Видать, Господу нашему было так угодно, чтобы было кому справиться с пакостью народной когда та в наш мир снова полезет. Вот только не понимаю, что одна девушка, пусть и потомок этих самых гипрейцев, может противопоставить черной силе этих татей. Она ведь вроде, как ты говорил, Матвей, никогда никаких особых способностей не проявляла. никогда И Квитковскую она не разгадала. И во второй раз, когда их вместе с Ланой в жертву хотели принести, ничего толком не сделала. Выстрел Володин точку поставил. Просто они еще спят, ее способности, торопливо пояснил Игорь. шустов об этом упоминал. Их надо инициировать. И Осенева должна согласиться на это добровольно. И будет зависеть от того, кто проведет инициацию если темный колдун тот же шустов елена тоже станет темной а если светлый вот такой к примеру как никодим продолжил старик то девушка превратится в огромную проблему для этих упырей верно ага но как не выдержу володя каким образом одна девушка какой бы силой она ни обладала помешает объединенной мощи жрецов гипербореи ей что придется свою армию состоящую из магов и экстрасенсов собирать нет торжествующе улыбнулся игорь вернее помощники ей понадобятся но ими могут быть обычные люди как вы например или как я Именно поэтому шустов вернее, тот, кто его глазами смотрит на наш мир, так боится эту девушку. — Ты опять загадками говоришь, сказочник, — рявкнул Володя. — Трынди по сути. — А ты не перебивай. Я и так собирался пояснить. — Так поясняй, а не огрызайся. — Трепло. — Кто бы говорил. — А ну, цыц, — гаркнул Матвей, — отставить посторонние свары. Как пацаны, честное слово. Давай, Игорь, только коротко, иначе мы тут до темноты проторчим и ничего не успеем. Если коротко, то хорошо, что вы не успели сжечь талисманы. Это почему напряженно плечуился старый знахарь. Помните, я вам говорил, что к ним могут прихоткнуться либо сами гиперборейцы, либо инициированные ими люди. Причем даже инициированным, как я на себя ощутил, сделать это очень трудно. Я еле-еле сделал это, и то без помощи, наверное, не справился бы. А осень его может. И не просто прикоснуться. Она, если сила ее проснется и станет светлой, сумеет изменить талисманы. И тогда они станут надежной защитой от тех, кто их создал. Магия гипербореи окажется бессильной. И тогда шустов и Тарский вместе с их прихвостнями людям с перезаряженными талисманами на шее смогут противопоставить разве что силу своих кулаков. Мстительно усмехнулся Матвей. Ты забыл про оружие, напомнил Володя. Ничего я не забыл. Только я с обычным, нашим, земным оружием дело иметь привык. Им меня не напугаешь. «Ленка Осенева – надежда человечества!» – покачал головой Матвей. «С ума сойти!» «Может, уже и нету человечества этой надежды?» – тихо произнес Тихон Васильевич. «Это почему? Думаете, Ленка перешла на сторону этих тварей?» «Да она ни со что не согласится! Я ее знаю!» «И вы слышали? Она послала вербовщиков далеко и надолго!» «Слышал!» но и другое слышал, о чем ты, Матвеюшка, на радостях забыл. Игорек ведь рассказывал, эти двое решали, давить на девку дальше или покончить с ней от греха подальше. Кстати, Игорек, они тогда в машине что-то решили насчет Лены? Нет, виновато пожал плечами Игорь, они всю дорогу только ругались и пили. Наверное, потом на трезвую голову к какому-то выводу и пришли. И давно все это было, кстати. Недели три тому назад. Меня после той поездки сюда отправили, круг держать. А что это за круг-то, о котором ты все время упоминаешь? Замыкающий, чтобы старик, живущий в доме, не помешал. Это мы поняли, нетерпеливо отмахнулся Матвей. Ты, по сути, говори, мы ведь сейчас туда и пойдем. Как у вас все устроено? Нас двенадцать человек. Три смены, по четыре человека в каждой. В каждой группе три раба и один доброволец. Он главный. Смена длится восемь часов. Мы расходимся вокруг дома и становимся по четырем сторонам света. Смотрим на север, на юг, на восток и на запад. Следует закрыть глаза, расслабиться и вытянуть в стороны руки. А что дальше, я не помню. В себя прихожу через восемь часов. Тело болит, руки и ноги затекают, и горло тоже болит, словно все это время я говорил вслух. И вымотанный такой, будто вагон с углем разгрузил. Силы хватает только на то, чтобы до палатки добрести и отрубиться. Потом поесть и снова спать. Понятно, тяжело вздохнул старик. Видно? Вы заклинание все эти восемь часов бубните, удерживающие Никодимушку. Наверное, смущенно потупился Игорь. Так, а теперь скажи-ка мне, бывший зомби, зачем вы так, Матвей? Ладно, извини. Меня вот что интересует. Охрана какая-то у вас там имеется? Периметр вы стережете? Нет. А зачем? До сих пор... Игорь кивнул на груду камней. «Эти ловушки надежно нас защищали от незваных гостей. Поэтому и отправили сюда целую смену, проверить все, когда наши главные что-то неладное почуяли. Они же хоть какой-то силой, но обладают». «Да, ты упоминал об этом. А почему вы впятером сюда явились? Ты же говорил, что в смене по четыре человека». А с нами оба свободных от дежурства главных решили пойти. Наш Гентузь и Лавр, он из другой смены. Они после расправы над Федором перетрухали всерьез. Вот и решили лично проверить, что тут происходит. Значит, сейчас в вашем гадючнике осталось трое дрыхнувших после смены зомби и четверо заклинающих в круге. Да? А как ты думаешь, доброволец, кто сейчас дежурит, почуял неладное, как его приятели? Вряд ли. Я же говорю, во время смены ты ничего не видишь, не слышишь, не чувствуешь. Это вы, рабы, обычные передатчики, не чувствуете, а ваш главный, может, и чувствует, и видит, и слышит. Даже если так, он все равно ничего не предпримет, ведь ему надо держать круг. Отлично. А когда закончится смена? Через полтора часа, взглянул на наручные часы Игорь. А идти туда, как долго? Минут пятнадцать, ответил за парню Тихон Васильевич. Все, сынки, нам пора. Я с вами, подхватился Игорь. Нет, ты останешься здесь. Но я хочу помочь. Ты уже это сделал. Обрисовал всю картину. Мы теперь знаем, что делать. А ты подежурь рядом со своими товарищами. Огонь в костре поддерживай. Как только они очнутся, дашь им выпить остатки отвара. Там немного осталось в котелке. Да, но мало, от силы полстакана. Ничего, хватит, чтобы они немного очухались. Мы за вами вернемся. А может, все, Игорек, старик затянул потуже веревку вещмешка. Закрыли тему, мы пошли. Удачи!